Потом от нечего делать зашла проведать Фондорина, которому выделили отдельную палатку в штабном секторе. И раз Петрович тоже бездельничал, валялся в походной койке с турецкой книжкой, выписывал оттуда какие-то слова. охраняйте государственные интересы, господин полицейский?» — спросила Варя, решив, что уместнее всего будет разговаривать с агентом в тоне насмешливо-небрежном. фандорин встал и накинул на плечи военный беспогон сюртук. Тоже, видно, где-то обмундировался. Через расстегнутый ворот рубашки Варя разглядела серебряную цепочку. Крестик? Нет, кажется, медальон. Любопытно бы взглянуть, что там у него. «Так господин Филлёр склонен к романтике?» Титулярный советник застегнул ворот, ответил серьёзно. «Если живёшь в государстве, надо бы либо его беречь, либо уж уезжать. Иначе получается паразитизм и лакейские пересуды». «Есть и третья возможность». парировала Варя, уязвлённая лакейскими пересудами. «Несправедливое государство можно разрушить и построить взамен него другое». «К сожалению, Варвара Андреевна, государство — это не дом, а скорее дерево. Его не строят, оно растёт само, подчиняясь закону природы, и дело это долгое. Тут не каменщик, тут садовник нужен». Забыв об уместном тоне, Варя горячо воскликнула. «Мы живём в такое тяжёлое, сложное время, Честные люди стонут под бременем тупости и произвола, а вы рассуждаете, как старик про какого-то садовника толкуете. И Раст Петрович пожал плечами. Милая Варвара Андреевна, я устал слушать нытьё про наше тяжёлое время. Во времена царя Николая, когда время было потяжелее нынешнего, ваши честные люди по струнке ходили, да неустанно свою счастливую жизнь нахваливали. Если стало можно сетовать на тупости произвол, значит, время на поправку пошло. Да вы просто... «Вы просто слуга престола!» Процедила Варя худшая из оскорблений, а когда Фандорин не содрогнулся, пояснила на доступном ему языке. «Верноподданный раб без ума и совести!» Брякнула и испугалась собственной грубости. Однако Иерас Петрович ничуть не рассердился, а вздохнув, сказал, «Вы не знаете, как со мной держаться, это раз. Благодарный быть не хотите и от того сердитесь, это два». «Забудьте к чёрту про благодарность, мы отлично поладим. Это три». От такой снисходительности Варя разозлилась ещё больше, тем более, что агент рыбья кровь был совершенно прав. «Я ещё давеча заметила, что вы, как учитель танцев, раз-два-три, раз-два-три, кто вас научил этой глупой манере?» «Были учителя», — туманно ответил Фондорин и невежливо уткнулся в свою турецкую книжку. шатер где собирались аккредитованные при главной квартире журналисты, был виден издалека. У входа на длинном шнуре висели флажки разных стран, вымпелы журналов и газет, а также почему-то красные подтяжки с белыми звёздочками. «Видимо, вчера отмечали успех дела подловчей предположил Петя. «Кто-то отмечался до потери подтяжек». Он одёрнул полотняный полок, и Варя заглянула внутрь. В клубе было неряшливо, но по-своему уютно. Деревянные столы, холщовые стулья, стойка с шеренгами бутылок. Пахло табачным дымом, свечным воском и мужским одеколоном. На отдельном длинном столе лежали стопки русских и иностранных газет. Газеты были необычные, сплошь склеенные из телеграфных ленточек. Варя присмотрелась к лондонской «Дейли-Пост» и удивилась. «Сегодняшний утренний выпуск. Видимо, присылают из редакции по телеграфу. Здорово!» С особым удовлетворением Варя отметила, что женщин всего две, причем обе в пенсне и не первой молодости. Зато мужчин было множество, между ними обнаружились и знакомые. Прежде всего Фондорин и опять с книжкой. «Довольно глупо, читать можно и у себя в палатке». А в противоположном углу шел сеанс одновременной игры в шахматы. С одной стороны стола прохаживался дымя сигаркой с нисходительно благодушной Маклафлин, с другой сидели сосредоточенные в Девре и еще двое. «Ба, наш маленький болгарин!» — воскликнул генерал Мишель, облегченно поднявшийся из-за доски. «Да вас не узнать! Ладно, Шеймос, будем считать, что ничья!» Девре приветливо улыбнулся вошедшим и, это было приятно, задержал взгляд на Варри. однако продолжил игру. Зато к Соболеву подлетел смуглый офицер в невиданно ослепительном мундире и, тронув нафабренный сверх всякой меры ус, воскликнул по-французски. «Генерал, умоляю, представьте меня вашей очаровательной знакомой. Гасите свечи, господа, они больше не понадобятся, взошло солнце!» Обе пожилые дамы взглянули на Варю с крайним неодобрением, да сама несколько опешила от такого натиска. «Это полковник Лукан, личный представитель нашего драгоценного союзника его высочества князя румынского Карла», — усмехнулся Соболев. «Предупреждаю, варвар Андреевна полковник для дамских сердец смертоносней Анчара». По его тону стало ясно, что привечать румына не следует, и Варя Чопорна ответила, нарочно опершись на петен локоть. «Очень рада. Мой жених, вольно определяющийся Петр Яблоков».